Глава 14. Королева Пентаклей. Третьего дня на улице Булочников мирный сон горожан был прерван душераздирающим криком. Полиция, вызванная горожанами, обнаружила мертвую девицу в одной лишь окровавленной рубашке. Имя несчастной устанавливается. И полиция просит всех? Полицейские ведомости. Софья я сунула под голову подушку а на плечи набросила плед. Поглядела на Бикшеева, который, в свою очередь, призадумчиво глядел на саму Софью. Часто у нее случается? Иногда. Раньше реже, а теперь, видать, блоки отходят. «Это невозможно», — с убежденностью произнес он. «Спорить я не стала. Невозможно, так невозможно». А Бикшеев подошел и присел. «Выходит, улица Красильников...» «Надо позвонить, чтобы проверили. Телефон тут есть. В доме?» Я пожала плечами, но не объяснять же, что это не моя придурь. Кому мне звонить-то? А вот Одинцов настоял. Беспокоился он, сволочь высокородная. Наверху. «А...» Бекшееву явно не хотелось оставлять Софью без присмотра. «Я в доме, услышу, если что. Да и сапожник наверняка вернется. Закроет этого придурка, шепнёт кому из наших, что приглядели, и вернется. Кивок. Полагаете, это как-то связано с княжичем? Понятия не имею. Знаю только одно, что теперь Софья сутки будет пребывать в этой вот полудреме. Надо будет сказать Магде, чтобы супа сварила. Потому как другого Софья есть не станет. Да и суп придется вливать по ложечке. Совсем как дитя. Только... Я убрала руку, не позволив себе коснуться ножа и монетки. Надо будет положить их куда, чтоб собственную силу не заляпать. В кабинете пахло мастикой и кожей. И было сумрачно, потому как с этой стороны плющ залепил окна намертво. Каждый год собираюсь нанять кого, чтоб почистили стену, и почему-то все откладываю. Сыро. Стены здесь толстые, из камня. И даже в те пару недель лета, когда солнце жарит, не прогреваются. Телефонный аппарат был покрыт толстым слоем пыли, как и стол. И шкаф из красного дерева, полки, книги на полках. Я как-то сняла пару, убеждаясь, что подбирали их исключительно по красоте обложек. Магда сюда не заходит, да и никто особо. В участке свой телефон есть, и у медведя тоже. К вашему дому, кстати, линию вели. Только, может, отключили, давно ведь никто не живет. Спасибо, матушка про телефон спрашивала. Ну да, правда, связь тут не всегда. Когда погода, то еще ладно, а шторма искажения дают, и шум на линии. Погодите, Бегшей в трубку положил. Хотите сказать, что он на кристаллах? Ну, не на проводах же, я пожала плечами. Кто их по дну потянет-то? В самом деле. Но это же... Дорого? А то я не знаю. Может, особого образования я не получила? Кому оно нужно было в нашей-то деревне? Добре, что вообще читать-писать научили. Потом-то нахваталось всякого по верхам. Одинцов вот образованным был. И это, честно говоря, пугало и притягивало. Он и объяснял. В том числе про кристаллы. Тут-то провода идут к коммутатору, а там уже кристалл, крупный, природник из здешних. Здесь музей имеется маленькие, вот там снимки. В прежние времена тут находили камни просто огромные. Самый большой вроде пудов-два. С родством обладают лишь природные камни. И главное, никто так и не понял почему. Вроде и химические свойства те же, и физические, и даже энергетические. И в целом искусственный ничем не хуже, так говорят во всяком случае. Ну и на берегу уже тоже кристалл, а от него дальше провода. «Я о таком не слышал», — признался Бикшеев. «Это как-то сказочно звучит». «Да какая сказка! Это еще до войны местный умелец придумал. Вроде когда же собирались технологию водворять в производство, но...» Природные крупные кристаллы обладают удивительной способностью. Будучи разделенными на половинки, они способны передавать энергию от одной части к другой. Причем, что весьма интересно, расстояние не важно. Одинцов утверждал, что это вот свойство противоречит всем известным законам физики. Может и так, но знали о нем еще когда. И потому крупные камни особо ценились. Это уже потом появились телефоны, и оказалось, что они во многом удобней, доступнее, дешевле. Нет, амулеты сохранялись. Во многом как диковинка, это такая музейная реликвия. Но уже в войну выяснилось, что провода легко перебить, что связь телефонная не так и надёжна, как оно кажется, что много что. Вот и стали выгребать артефакты, какие нашли. Не знаю, сколько их войну пережило, Но на Дальнем связь вот есть. «Дальний ведь не единственный остров», — сказал Бекшеев и опять к аппарату потянулся. «Не единственный», — согласилась. «И да, эти проекты тоже были. Но, как выяснилось, камни тут годятся не всякие. И чистота нужная и размер. А отыскать такую вот глыбину с полпуда весом не так и просто. Это у нас тут шахты имелись, да и те и сякли. «А они не иссякли?» Я, пожала плечами и устроилась в кресле. «Мягкая. А что пылью покрылась, так ничего страшного. Переживу». Еще одна местечковая легенда. Типа, что не иссякли жилы, но хозяйка их увела. Обиделась за что-то на людей. «И за что же?» «Разные версии. Вроде как любила кого-то. Открыла ему заветное слово, а он идиот взял и предал». Решил, что теперь над горой властен да вот по другой его вовсе убили из зависти. вот и осерчала хозяйка. по третий договор был заключен, но люди в жадности своей стали брать больше, чем можно. Есть еще и четвертое и пятое, но камней там нет камней нет повторила я задумчиво а вот тех, кто норовит клад отыскать, правда сейчас уже редко. Это раньше еще дед Ежинского сказывал, что каждый год появлялся кто-то, у кого была заветная карта. Лезли, лезли в шахты, что тараканы. Тогда-то старые ходы и стали засыпать. Оно-то проще закрыть, чем искать всяких там. Теперь-то про шахты эти мало кто помнит там, на Большой Земле. Да если вспомнит, кристаллы уже не такая редкость, что рисковать Бекшеев кивнул и поднёс трубку к уху. И дальше что? Жмете вон на тот рычажок и просите соединить с землёй. А там уже диктуете, куда вам надо. Я пойду? Погляжу, как там Софья. Он сделал вид, что верит. Ну да, воспитание оно такое. Даром не проходит. Я закрыла дверь и прислонилась к стене. Дальше что? Княжич. Мальчишка. Характер у него скверный, а мозгов в голове отродясь не было. 15 суток? Сомневаюсь. Сомов прискачет через пару часов, как только поверенный княжича до телефонного аппарата доберется и папеньку князя вызвонит. Дальше? Дальше зависит от того, кто важнее. Бикшеев или этот, как его там, гельш какой-то. Сомов, несомненно, быстро сообразит, что Бикшеев это не медведь. Вот тому пришлось бы тяжко. А Бикшеев Сомовым управится. Но что это дает? А ничего? Участок это не каменноломни, да и камеры там пустуют, потому 15 суток пройдут в тишине и покое. А там княжич выйдет на свободу. Злой, а то. И разобиженный. На меня в том числе. Поверенный, конечно, постарается намекнуть ему, что не стоит нас трогать, но не послушает. Княжич, пороже, видно, привык получать, чего он хочет. А хотеть он будет вместе. Ладно, в следующий раз сразу шею сверну, без этих душевных церемоний. Я поморщилась, выбрасывая мальчишку из головы. Потом, как выпустит, и думать стану, что с ним делать. А теперь Мишка. Мишка и Софья, которой сутки отходить надо. И то не факт, что она что-то потом да увидит. Все же дар у нее, может, и прорывается, но очень уж спонтанно. Да и урезан он. Так что нет, надеяться не стоит. И что теперь? Ничего, голову включить. Я приоткрыла дверь. В библиотеке буду. Бекшеев, прижимавший трубку к уху, кивнул. Стало быть, понял. А библиотеку найдет. Чай-дом у нас и большой, но не дворец. Библиотека нам досталась вместе с домом. И в первый раз очутившись в ней, я почувствовала, что... что я так и осталась той девочкой из давно забытой деревни, благоговеющей перед силой знаний. Сумрачно. И запах такой характерный. Полки, книги. Книг много, но все старые. Некоторые вовсе, надо полагать, сотни лет прожили, если не больше. Нет, ничего особо ценного здесь не было, редкости продали или вывезли. А все, что осталось, не было нужно ни старым хозяевам, ни мне. Даже жаль их стало. И я попросила восстановить артефакты, те, что хранят от сырости и мышиных зубов, от плесени и прочих сугубо книжных болезней. Я даже иногда захаживала сюда. Садилась вот в красное бархатное кресло с высокой спинкой, вытягивала ноги и просто сидела, представляя, как однажды прочту все. У меня даже план имелся. По каталогу. Каталог слова тоже имелся, ибо Одинцовский поверенный во всем любил порядок, а потому первым делом составил этот самый каталог. Мне еще тогда казалось, что дурью он мается, но вот я выдвинула первый ящичек. Хотя нет, я тогда вечера провожусь. Мне ведь просто карты нужны. Те, что издавались нашей местечковой типографией. А где они лежат, я и так знаю. Карты, пожалуй, единственное, что я тут в руки брала. И сейчас вытащила тяжеленный альбом. Перенесла на стол, вернулась. Тубы. Там карты старые, но обработаны особым составом. А главное, что это не внутренние острова, но рыбацкие. Правда, не уверена, сумею ли я понять хоть что-то. Но это еще не повод отступать. Я сняла пару туп, вернулась к столу. Впечатляет. Бигшеев, как следовало ожидать, библиотеку нашел. Что-то похожее у нас дома. Вы любите книги? Нет. Надо было бы соврать, но не хочется. Пробовала читать, но... На это привычка нужна. А откуда ей у меня взяться? Газеты еще ладно, особенно некоторые. Софья иногда журналы почитать просит. Модные и женские. Тогда да. А самой, я пожала плечами, библиотека тут была. Ну и осталась. Это карты. Огромный альбом был выпущен к столетию города. Та его часть, в которой прославляли мудрость императора и прозорливость, а также прочие весьма важные, особи венценосные качества, меня не интересовало. А вот план острова был нужен. Это дальний. Видите? Старые. Не совсем, но шахты тогда худо-бедно работали. А здесь... Да помоги, не стой столбом. Сунула ему тубу. Мишку вынесла на косу. и можно попытаться понять, откуда. Здесь течения стабильные, тоже аномалия какая-то. Вроде как они должны от моря в море, а не вокруг острова. Но линия побережья резанная. Бегшиев вытряхнул желтоватый свиток. Тоже не самое новое, но не думаю, что за пару десятков лет что-то сильно изменилось. Эта карта — тонкие линии на желтой бумаге. Значки какие-то, символы, в которых я мало что понимаю. Кружки и черточки. Остров. Мы тут примерно. Я ткнула пальцем на южную оконечность. А Мишку нашли... Здесь. Бигшеев указал восточнее. Очень характерная линия берега. И по высотам совпадает. Ты способен понять, что тут написано? Да. Карты читать нас учили. Вот здесь берег поднимается. Так... «Скорость течения?» «Плохо не знаем, сколько он в воде пробыл. Хотя, смотри, здесь течение сталкивается с океаническим, поэтому если бы сбросили его дальше...» Палец Бекшеева скользил вдоль линии берега. «Тело унесло бы в море», — я кивнула. «Пожалуй. И еще там не глубоко. А течение должно быть довольно сильным. Мертвецы, как правило, тонут, они тяжелые». Это уже потом всплывают, когда легкие кишечник газом заполняются. Бекшеев чуть поморщился. Ну да, на светскую беседу совсем даже не похоже. Значит, сбросили его недалеко, но высота должна быть приличной. Иначе повреждений таких не было бы. Причем, смотри, упал он на землю, а потом утащило в море. Значит, прилив и отлив. На отливе совсем мелко, отсюда и переломы. А на приливе стянуло в море. И палец ползет. Дальний остров довольно большой, но при этом очень неудобный. Берега у него высокие, изрезаны морем, и оно мелкое. Одно таит множество острых камней. Ни один корабль на них напоролся. Тут, с сомнением, произнес Бигшеев, самая высокая точка. В то же время течение здесь сильное, очень. И идёт аккурат сюда вот. Он палец убрал. Сходится? Не знаю, но проверим. Только вряд ли что-то найти выйдет. А еще непонятно, что Мишка там делал. Старая дорога, она совсем в другом месте. Я указала в другую точку. Здесь. Он должен был быть здесь. И получается, что Мишка ослушался отца? «Наверняка не просто так. Три рубля в кармане и... И кто их дал? За что? Надо ехать», — сказал Бикшеев, а я поглядела в окно. «Не сегодня. Скоро стемнеет, а в темноте вряд ли что увидим. Да и дождь тогда был. Точно. Вода, она смывает следы. И значит, шансов нет или почти нет. И... Что-то не так?» Вот и Одинцов, сволочь такая, Тоже умел чувствовать момент. Днём мы тоже вряд ли что-то увидим. Мишка умел ходить по лесу. Тут, конечно, охотиться особо не на кого. Зайцы вот и куропатки, и так по мелочи. Так что ждать, что след оставил, не след. Тот, кого он встретил, тоже вряд ли порадует. Плохо. А то я не знаю. Собаку Ежинского возьмем. Нюху волкодавов не самый лучший, но всяко сильнее человеческого. Я тоже попробую, но...» Бегшейф перевел взгляд на карты. «У меня от Дара тоже мало что осталось». «Вы меняли форму». «И что?» Я упала в кресло и вытянула ноги, испытывая преогромное желание пнуть стол. «Это только форма, да и то изменения скорее внутренние». Так мне во всяком случае объясняли. Сила извне направляется в организм и меняет его. Временно, само собой. Кости, мышцы. Хорошая ищейка может сутки бежать по следу. Правда, потом упадет и сдохнет. Поэтому очень хорошие ищейки стараются бегать быстро. Я была чертовски хорошей. Но случай не тот. Нюх тоже обостряется. Пожалуй, он лучше человеческого, особенно когда имеешь дело с одаренным. В этом и суть. Мы улавливаем силу, след ее. И чем лучше нюх, тем более слабый след способный взять. Я могла пройти по тому, который недельной давности. Дар закрыли? Да нет, скорее, сама попала. Мак, последний, которого я взяла, сильным был. И старого рода, но и приложил чем-то. Выжить выжила, мы же крепкие, а вот нюх начисто отбила так что польза от меня будет немного. Разве что... Нет, это... Это даже не безумие. Хуже того. Я покачала головой, прогоняя неудобную мысль. Но она не захотела прогоняться.